Глава 24. Сначала всё складывалось как нельзя лучше. Отряд Мадана перебил по одному охрану Бертана и вошёл в пещеру. Но тут всё пошло не так, как хотелось бы. Из темноты вдруг вылетел чёрный зверь с горящими глазами и прыгнул к командиру прямо на голову. Мадан замахал руками, пытаясь сбросить с себя неожиданного врага. Его стражники на секунду растерялись, а когда опомнились, чудовище уже исчезло, разодрав начальнику всё лицо и шею. Это минутное нападение проходило в полной тишине. Нельзя было себя рассекретить. Начальник крутился, как уж на сковородке, но не мог сбросить зверя. Хек, злым шёпотом кричал он: "Хек, хек, хек, убейте его". Но убивать уже было некого. Врак, как внезапно появился, так же стремительно и исчез. Как только Мадон освободился, он озверел сам. Молча яростно ударил ближайшего воина кулаком в лицо. Тот упал на колени. Командир толкнул его носком сапога и стал избивать. Стражники стояли, понурив головы. Наконец ярость Мадона пошла на спад, но на него страшно было смотреть. В лучах факелов на лице багровели кровавые царапины. Со стороны даже казалось, будто тоже у него в полоску. Живо вперёд, зашепял он, и его отряд двинулся дальше. Убью заразу, думал он, шагая, окружённый теперь плотным кольцом стражников. Только пусть попадётся мне на пути. Самое смешное, но Мадано показалось, что зверёк был маленький, не больше домашнего кота. Откуда в нём такая ненависть к людям? Может, дикий и голодный? Командир сразу вспомнил что такому уже нападению подвергся в замке на границе страны, когда нашёл всеведу, и его мысли потекли в другом направлении. Точно, значит, правитель и всеведа здесь. Эта мысль немного улучшила настроение. Он на верном пути, а такие мелочи, как царапины, не должны расстраивать опытного воина. И всё же, смерть котам и другим мерзким тварям. Гвидо, да мой господин, Тихо остановился рядом верный помощник. Переловив в замке всех котов, и уничтожь. Вы думаете, Гвидо с недосомнением посмотрел на лицо хозяина, и понимание мелькнуло в его глазах. Он тоже видел нападение в приграничном замке. Мне плевать, выполняя приказ. Но тут Гвидо замелся. Если это животное принадлежит Всеведе, вы не думаете, что она может применить свою силу? Все доказывают, что она обычная баба, пожал плечами Мадон, но сомнения уже поселились в душе и вызвали тревогу. Да, девушка не проявляла себя как всеведа и не пыталась спастись, но в замке правителя и в темнице она находилась под действием изнотворного зелья, а потом её жизни ничто не угрожало, а вдруг сейчас всё по-другому будет. Возникло желание убраться оттуда и подождать другого удобного случая, уничтожить Бертана. Наконец они вышли к просвету, и перед глазами стражников открылась большая пещера с высокими сводами. Мадон поднял руку, призывая к полной тишине. Когда он боролся с чудовищем, послышался отдалённый крик. Значит, что-то случилось, а здесь кто-то есть. Гвидо осторожно выглянул из-за камня, потом махнул рукой. Перед глазами открылась зловещая картина. В центре маслиниста блестело чёрное озеро, а на камнях сидели правитель, чужестранка и стражник. Они о чём-то возбуждённо говорили. На другом берегу ковылялся в камушках Микаэль. Вот ты вы, голубчики и попались, удовлетворённо потёр руки Мадон и посмотрел на Гвидо. Тот достал стрелу и натянул лук. И тут чужестранка закричала: "Бертан, прячься!" Но Гвидо уже успел выпустить стрелу, а дальше всё пошло не по плану. Стражник успел принять стрелу на себя, Бертаны и Джустранка спрятались, Мадон готов был растерзать всех от злости. "Мой господин!" Гвидо вышел вперёд. "Их кто-то предупредил? Но как?" Влажком помахал за нашими спинами. Все дружно обернулись, выискивая лазутчика. Здесь не меньше 400 шагов. Девушка не могла увидеть с такого расстояния стрелу. Тогда как понимать то, что случилось? Все молчали и испуганно переглядывались. В воздухе висело напряжение и витал странный запах. Вокруг происходили непонятные события, и стражники невольно стали держаться кучкой. Бей по Микаэлю", приказал вдруг Мадан. Он увидел, что мальчик встал и побежал к камням. "Мой господин, это же больной ребёнок", растерялся Гвидо. "Да, больной, а ума хватило, чтобы сюда забраться". Стреляй. Гвидо выпускал одну стрелу за другой, но ребёнок был словно заколдованный. Все стрелы пролетали мимо. И тут вскочила чужестранка и закричала страшным голосом, а дальше начался ад. Поднялся такой сильный ветер, что всех повалило на землю, а потом откуда-то хлынула грязная и вонючая вода. Стражники вынырнули из чёрного потока, вскочили на ноги и помчались вон из пещеры. Впереди всех бежал Мадан. Ужас отключил сознание. Спастись во что бы то ни стало было единственным желанием на данный момент. Он вылетел из пещеры и не останавливаясь помчался к привязанным на опушке коням. Но они пропали. Все растерянно заметались в поисках скакунов. В полной тишине стражники носились между деревьями, и ужас искажал их лица. Гвидо поднял уздечки, брошенные на землю, и растерянно посмотрел на Мадона. Мой господин, это колдовство. Девяться точно все веда. Уходим. Приказу все обрадовались. Мадон видел, как просветлели суровые воины, как заторопились под защиту стен столицы. Каждый держал руку на груди, где на шее висел оберег от злых духов. Без этого в опасных походах нельзя. Мадон направился к полю. Оттуда вышли на холм. Внизу золотился в лучах заходящего солнца родной Хэсвил. На душе стало легче. И господин остановился. Куда я бегу? Зачем? Нельзя вернуться с позором и показаться на глаза отцу, думал он, замедляя шаг, и наконец остановился. С его одежды и волос по-прежнему капала чёрная вонючая жижа. Его отряд был также перепачкан с ног до головы. Мой господин, возвращаемся. Но мы не можем показаться в замке в таком виде. Это всё равно что всем рассказать, что именно мы преследовали правителя Мадан повернул назад к лесу. Ищите воду и убитых охранников правителя, приказал остальным гведо, которые поняли задумку командира. Снимите с них плащи. Минут 10 потратили на поиски воды, потом отмывали перепачканные руки и лица и переодевались. Мой господин, Мадан повернулся. Сзади стоял сторожник. Что случилось? Кисо исчез. Мадан замер, потом лихорадочно огляделся. Есть ли начальник охраны жив? Он станет преследовать их, пока не уничтожит. Разбираться, кто проверял его после ранения, было некогда. "Гвидо, что будем делать?" тихо спросил он помощника. "Устроим засаду у входа из пещеры". "Нет, уходим, пока нас не заметили", принял решение Мадан, понимая, что его спонтанная вылазка провалилась, и теперь надо заметать следы. Они вернулись в замок окольным путём, прихватив по дороге лошадей правителя, которые тот оставил у поля. Мадон сел на коня и укрылся плащом обычного стражника. У ворот замка им перекрыли копьями дорогу охранники. Кто такие? Куда идёте? Скоро комендантский час. Гвидо вышел вперёд. Я командир отряда стражников, первого советника. Пропустите. Что-то ты на командира не очень похож, засмеялись солдаты. И люди твои больше похожи на кучку разбойников. Действительно, скрыть чёрную грязь удалось плохо. Отряд походил на потрёпанных кошка и воробьёв, уставшие и осунувшиеся лица, растерянные взгляды. Каждый солдат зажимал в пальцах оберег. И коня правителя не узнаёшь, рявкнул Гвидо. Мы нашли его там, на холме. Охранники переглянулись. Один из них побежал с докладом к начальнику. Отряд Мадана беспрепятственно вошёл во двор замка. "Занимайся тут сам", тихо сказал Мадан и спешился, к первому советнику. Мадон спешился и тихо исчез между лавочек. Показываться на глаза распорядителю замка, которого уже предупредили, он не планировал. Отец сидел в кабинете один. Мадон ворвался к нему, раскидав охрану, которая его не узнала. "Выйдите все", приказал первый советник. Только после этого сын раскрыл лицо. Операция провалилась, понурив голову, пробормотал Мадон. "Я так и понял. Посмотри на себя, на кого ты похож?" Советник подвынул к сыну серебряное зеркало. Сиди несколько дней у себя и не высовывайся. Хорошо. Прости меня, отец. Не получилось. Всеведа вмешалась. Это она кинула на нас волну из грязи. Где правитель? Он был в пещере, скоро должен появиться. Герберт уже организовывает поиски. Всё, действуем по первоначальному плану. Вот-вот прибудут невесты и начнётся отбор. А ты лучше пока отправляйся в приграничную крепость. Но жена бабы и без тебя родит, и Риты решил за её юбку держаться. Грозно пошёл на Мада на отец. Я понял. Мадан переоделся в кабинете отца, взял его коня и под покровом ночи покинул замок. Его неуспокоенное сердце жаждало мести. Он проклинал девицу, которую сам притащил в замок, своё невезение и отца, который смотрел на него с презрением, как на паука. Я ещё вернусь. Ждите. Приградил он кулаком замку, скрывшемуся в дымке тумана, пришпорил коня и расстаил в темноте ночи.